Глава восьмая. Асан зашла ко мне уже ближе к обеду. Все росписи Хной, судя по всему, благополучно нанесли, и теперь осталось только нарядить невесту. Тоже процесс быстрый, я полагаю. Сама свадьба должна была пройти на закате, так что время у нас еще было. Асан очень странно смотрелась в праздничных индийских одеждах. Это не просто сари, это еще и покрывало на голову с массивными золотыми украшениями. Цвет невесты красный, поэтому и все гости женского пола на свадьбах старались по максимуму использовать этот цвет. С типично китайским лицом все это не особо сочеталось. Впрочем, мне было глубоко плевать, как Асан выглядит. Пришла она ко мне явно не просто так, у нее в руках была довольно увесистая папка. «Мальчик мой». Грустно улыбнулась Асан. «Совсем взрослый стал. Женишься уже». Асан как подменили. «Нет, я помню, что она фактически вырастила пацана, чье тело я занял при перерождении. Но меня она вроде уже давно воспринимала взрослым пришельцем. Откуда такие эмоции?» «Рада за тебя», — уже привычно спокойно улыбнулась Асан. «И хочу поздравить тебя первой». Я вопросительно приподнял брови. «Слишком ценный подарок», — хмыкнула старуха. Я перевел взгляд на талмут в ее руках. «Это была не книга, скорее очень толстая папка с бумагами на скоросшиватели Выглядит, мягко говоря, так себе, но мне ли обманываться внешностью?» «В общую кучу подарков я положу дежурную ерунду», — продолжила Асан. «А это мой настоящий подарок тебе». Я долго думала, чем могу отплатить тебе за все, что ты для меня сделал. И на последнем клановом собрании я, наконец, сообразила. Ты же еще не начал восстанавливать свой родовой архив? Я машинально покачал головой. Нет, не начал. Да и будем честны, мне пока нечего туда внести. Мне самому элементарной базы все еще не хватает. Какой уж тут родовой архив? Тогда пусть мой подарок станет первой книгой в твоем архиве», — улыбнулась Асан и протянула мне папку. Я принял дар и поразился тому, насколько он получился увесистым. «Я собрала здесь все, что знаю о древней крови», — пояснила Асан. «Свойства, особенности закона крови, отдельные нюансы с историческими примерами, базовые знания о родовых способностях и взаимодействии с родовыми камнями». «Титанический труд». Я вновь оценил толщину папки и теперь уже смотрел на этот подарок совершенно другими глазами. Бесценная вещь. Особенно для меня, фактически случайно оказавшегося во главе древнего рода и жестоко обделенного при этом знаниями. «Спасибо, Асан», — искренне выдохнул я. «Ты даже не представляешь, что это для меня значит». «Представляю», — тонко улыбнулась китаянка. Я видела, как тебя коробили объяснения Дхармуттара. Нет, не его слова, конечно, а твое собственное незнание. Прежнего Шахара действительно этому не учили, но глава рода должен все это знать. Тебе нет необходимости расписываться в своем невежестве перед другими. Очень во многом я могу тебе помочь. Спрашивай, не стесняйся. Это только база, но благодаря ей ты сможешь хотя бы спросить. И все, что знаю, я расскажу тебе в любой момент. Спасибо. Лучшего подарка я и пожелать не мог. «Все-все, иди уже одевайся!» — лукаво подмигнула Асан. «Не хватало еще тебя ждать вместо невесты!» Я мимолетно улыбнулся, крепко обнял ее и направился в свою комнату. По дороге на место проведения церемонии глава клана Домаяти многое рассказал мне об индийских свадьбах. Простолюдина действительно празднуют их по три дня. До сих пор. Эта традиция пошла из древних времен, когда еще не было современного уровня бюрократии, и подтвердить сам факт свадьбы могли только гости. Отсюда родом и пышность свадеб, по безумное количество гостей и множество красочных ритуалов. Свадьбу должны помнить и много десятилетий спустя. Я был очень рад, что театрализованную часть свадьбы, в которой каждый гость должен сделать подарок молодоженам в виде танца или песни, аристократы исключили как явление. Простолюдины этим все еще развлекаются, и их свадьбы часто превращаются в многодневные гулянки. Однако ариста считают ниже своего достоинства делать то, что может выставить их на посмешище. Именно поэтому... Вся свадьба аристократов укладывается в один день. Мы ехали все вместе одним кортежем, только меня с Анданой разделили по разным машинам. И на свету жениха, и свету невесты мы разобьемся уже там, на месте, потому что появиться перед гостями мы с Анданой должны с разных сторон. Гости давно собрались на месте проведения церемонии. Это было единственное исключение из всех правил приемов и торжеств. На свадьбе гости встречали молодоженов, а не наоборот. Мой кортеж заехал на специальную стоянку, где нас уже ждали паланкины, лошади и слон. Ну, конечно, куда же без него. Жених мог приехать на свадьбу и на коне, но слон — это дорого и пафосно. И значит, для Ариста будет слон. Не люблю я слонов. Большие, непонятные, вонючие. Ну, то есть слонов чистят и содержат в порядке, конечно, но я все равно не люблю животные запахи. Животина мне досталась смирная и очень ярко украшенная. Из-под огромной красной попоны, расшитой золотом и обвешанной всевозможными побрякушками, торчали, по сути, только уши и хобот. Моим сопровождающим достались паланкины. Когда наша процессия вышла на праздничную поляну, я поразился количеству людей. Кажется, такой толпы я никогда прежде не видел. Солнце как раз начало клониться к деревьям, и уже было понятно, что закат будет красным. Хороший знак. Тем не менее, мне было неуютно. То ли этот дурацкий слон, то ли такое количество гостей, то ли просто мандраж перед свадьбой. Я ведь и в том мире жениться не успел. У меня это в первый раз в обеих жизнях. Правда, отбрасывать свою тревогу я не спешил. Может, ведь и чуйка так работать. С высоты слоновья спины я пробежался взглядом по периферии. Гвардейцы оцепели место проведения церемонии, причем мои и до гербы мелькали на их форме вперемешку. Через каждые 10 метров стояли наши машины. Бронированные, разумеется. И обвешенные до кучи моими разноцветными щитами. Я весь свой автопарк ими обеспечил сразу после окончания работы с личными защитными артефактами. Это не стационарное укрытие, но хоть что-то. Через каждые 2 метра на треногах стояли вазоны с цветами. Они визуально обозначали периметр праздничной поляны, но фактически играли роль подставок для артефактов магических щитов. Покупатели делать что-то с более широким радиусом срабатывания ради одного мероприятия мы не стали. В зонах были обычные защитные артефакты, такие же, как на всех моих гвардейцах. Этим артефактам все равно надеты они на человека или нет, будет угроза в зоне их действия, они сработают. Это тоже не стационарная магическая защита, конечно. Но лучше, чем ничего. В самой дальней части поляны была отгорожена зона для подарков. Изначально там стояло несколько столиков, куда гости могли положить подарки, но кто-то явно не рассчитал их размеры. Сейчас тот угол был больше похож на огромную кучу пестрой подарочной бумаги. И да, я специально потребовал вынести эту зону подальше от свадебного шатра. Не проверишь же, кто и что притащил. Вдруг мы кому-то насолили так, что он какую-нибудь подлянку вместо подарка подсунет. Рядом с подарками, в соседнем углу, расположились шатры с едой. Фуршет начнется чуть позже, а пока вокруг тех шатров суетились гражданские слуги. Глава рода Дхармутара держался поближе к центральной части поляны. С воды мы неприятности не ждали, но всякое бывает. А так, будучи в центре, он сможет накрыть всех гостей защитным куполом в случае опасности. И, конечно, я договорился с ним об этом заранее. Глупо не использовать единственного в клане мага девятого ранга. От тревожных мыслей меня отвлекло появление невесты. Мой слон к тому времени уже дошел до свадебного шатра, установленного на самом берегу реки. Я с него спрыгнул, и погонщик увел зверюгу обратно. А шатер получился красивый, кстати. Когда я проверял готовность поляны, я видел только деревянный остов. А сейчас шатер был занавешен полупрозрачной тканью и украшен гирляндами цветов. Красных, разумеется. Сегодня все, что можно, будет красным. И огромные вазоны с цветами перед шатром тоже были красными с золотистой отделкой. Невеста приехала на лошади, равно, как и вся ее свита. Они остановились в метрах в десяти от шатра. Мужчины до маяти спрыгнули с коней и сняли с лошади невесту. Так на руках они и донесли ее до шатра. Вроде как передали мне с рук на руки. Андану поставили на землю, и только тогда я смог ее разглядеть. Традиционная сари покрывала И обруч поверх него на голове. Широченные браслеты на руках. Все красное, конечно. И украшения тоже с красными камнями. Я маханул, кстати, со свадебным подарком для Андана, который когда-то купил на аукционе. Ну, то есть тот комплект я ей тоже подарю. Очень уж полезные у него свойства, но сейчас она была не в нем. Сейчас это просто украшения с рубинами. Красивые, но бессмысленные безделушки. Плюс у нее был очень яркий макияж, полностью меняющий лицо. Честно сказать, я бы и не узнал ее, если бы встретил где-то случайно в таком виде. Анда на улыбнулась, и я улыбнулся в ответ. Нельзя разочаровывать невесту. Да, она казалась мне сейчас незнакомой. Наверное, именно сейчас, как никогда прежде, я понял, насколько я здесь чужак. Другая страна. Другие люди, другие традиции и ритуалы. Даже эта красная точка между бровями. Чужая. Но девушка-то тут причем? Уже завтра Андана снова скинет это покрывало и распустит волосы. И все встанет на свои места. Эта церемония — просто формальность. И любить жену я от этого меньше не стану. Я машинально бросил взгляд на свои руки. На мне были такие же широченные красные браслеты, как у анданы Только мои представляли собой устройство связи. Да, я параноик. И даже на собственной свадьбе я не готов полностью положиться на ближников. Или все-таки неспроста моя тревога? Ладно. Прерывать церемонию все равно нельзя. Мне-то без разницы, но это считается очень плохим знаком. Мол, значит, не судьба вам быть вместе. Я взял Андану за руку и шагнул в свадебный шатер. Посреди шатра был установлен большой металлический чан, в котором горел огонь. Именно ему мы должны были принести дары и клятвы, как самой сильной и самой капризной первой стихии. Но сначала обмен цветочными гирляндами. Так называемый обряд единения — Джамайла. На Андане цветочная бело-желто-красная пестрая гирлянда смотрелась забавно. Отдельные цветы были больше ее ладони размером. Она казалась особенно маленькой и хрупкой с этой гирляндой на шее. Когда невеста вешала гирлянду на меня, я едва удержался от того, чтобы сгрести ее в охапку. Нельзя. Даже поцелуи на свадьбе у них тут не приняты. Мы постояли несколько секунд, взявшись за руки и глядя друг другу в глаза. Остался последний, самый главный ритуал. Мангал Пхера. Семь кругов вокруг огня. Семь клятв. После него мы будем считаться мужем и женой. Клятвы — личное дело каждой пары. Эти семь клятв произвольны, неизменно лишь их количество. Молодожены могут придумать клятвы сами или взять любое из десятка традиционных вариантов. Клятвы всегда озвучивает мужчина, женщина только повторяет их слово в слово. После каждой клятвы пара, взявшись за руки, делает полный круг вокруг огня, и лишь затем произносится следующая клятва. «Клянусь любить тебя всю жизнь», — негромко сказал я. «Клянусь любить тебя всю жизнь». Также негромко отозвалась Андана. Едва она закончила говорить. Как где-то в отдалении бухнул взрыв. Так я и знал. Какая сволочь. Решила испортить мне свадьбу.